101. Февраль 14. Человек уж так устроен, что для того, чтобы оценить то хорошее, что он имеет, обязательно его надо утерять и заменить его противоположностью. Правильно отметила народная мудрость, что имеем не храним, потерявши плачем. Поэтому самым разумным будет ценить и беречь то хорошее, что есть в жизни каждого человека, не усугубляя и не усиливая ее теневые стороны, и особенно не культивируя недовольство Довольствоваться тем, что дает жизнь, значит искоренить недовольство и всякие бесплодные попытки опрокинуть карму. Карма как бы раздает карты в жизненной игре, а других взять неоткуда, и довольствоваться приходится ими. Это будет также и смирением перед неисповедимостью высших путей и перед волей влады кармы. Человек делает все, что в человеческих силах, но не отравляя себя недовольством и ропотом перед лицом неизбежности. Ни роста, ни цвета кожи, ни национальности нельзя изменить. И долг каждого сделать лучше и распорядиться наиболее целесообразно тем, что дала человеку судьба.